Питер обернулся, по-прежнему сжимая медальон в руке. «Томас!» — хотел сказать он, но не мог, увидев, что за эти годы случилось с братом. Тот растолстел и обрюзг, и теперь так походил на Роланда, что становилось жутко. «Томас!» — снова попытался сказать он, и тут понял, почему лука и стрелы Роланда не было на месте. Лук лежал на коленях Томаса. Уже со стрелой на тетиве. И в этот миг Флег закричал и ринулся вперед, занося над головой свой топор.